Глава вторая. А сверу уже какой день не давал покоя ритуал призыва искры. В храм теперь входить можно свободно, без опасения окаменеть. Ворота в храмовый сад вновь распахнуты, и любой желающий, предварительно получив разрешение, может его посетить. Первое время от боя не было от влюбленных парочек, желающих найти сердце дракона, чтобы создать кольца истинных пар. Но поскольку свои камни получили только двое из многих сотен, прыти у молодых драконов поубавилось. Мало приятного войти в храм с прелестной драконицей, а потом убегать от разъяренной арчанки, готовой оторвать тебе голову и хвост, потому что любовь оказалась не настоящей. Так? Страсть, увлечение, а ему нужно сердце дракона для эксперимента, потому что камни из венца никогда не даст Эйнар, а ожерелье Инги, в которое вставлена три камня, бьет его молниями, стоит только прикоснуться. Но ведь старый ювелир, создававший украшение, на подобное не жаловался, и кольца истинных пар повелители ему тоже не дадут, детей да не снимаются, даже после смерти. Именно поэтому Асвер, забрав из дворцовой библиотеки старые книги с описанием ритуала, сейчас в своем кабинете-лаборатории делал расчеты. Призыв искры дело очень сложное и ответственное, а Эларии просто повезло. Колдун на удачу полагаться не хотел. Без напожери этих астроухих, ругался он, пытаясь правильно рассчитать время призыва. И количество нужной магии для открытия портала на Землю эльфы своего колдуна, который умел это делать, казнили. Для удобства он бы перетащил хрустальное око к себе, но повелитель запретил. Теперь приходится ходить в храм по ночам, чтобы не нарваться на очередную парочку жаждущую проверить чувства. Еще важно было правильно сформулировать запрос. Искра явление редкое. Её призывали, когда сами не могли решить какую-то большую проблему. А драконы всегда сами со всем справлялись. Ну, почти. Но теперь, когда Инга сделала счастливым повелителя драконов, вернула камни-артефакты и богатые жилы, искра им не нужна, а заболовство создателя наказать может. «Бездна всё пожри!» А свер раздраженно отшвырнул стилус и смял очередной лист бумаги, исписанный мелкими цифрами. Ну как, как будет правильно? Но «Ну、не просто же для магических экспериментов перенесется какая-нибудь старуха, и что ему делать? Нет, ему нужна молодая, симпатичная блондинка, чтобы приятно было посмотреть, и характер должен быть кротким, спокойным, как у Инги. «Ему и драконец с буйным нравом хватает. Промахнёшься? И жди сто лет, если не больше, пока снова можно будет провести ритуал переноса». По счастью, перед переносом хрустальное око показывало кандидаток, подходящих под запросы. «Нет, это какая-то тумбочка», – скривился Освер, разглядывая невысокую пухленькую девушку. «Ему и драконец с буйным нравом хватает. Промахнёшься?» Даже задорный смех и милые ямочки на щеках не заставили его остановить на блондинке свой выбор. Следующее. Что? Вопль дракона отразился от стен храма и взметнулся к стеклянному потолку. Хрустальное око показало следующего претендента — высокого, статного парня, длинноватые волосы которого были собраны в хвост. «Да у нас таких полное эльфийское царство!» Возмущался дракон. «Нет, в расчеты нужно внести поправку, что интересуют только девушки». Вот третья кандидатка ему понравилась. Ноги от ушей, тонкая талия, длинные светлые волосы, роскошной волной спускающиеся до поясницы. И все было прекрасно, пока девушка не скривила губы, А потом закатила истерику. Нет, нет, нет. А свер быстро снял сока поисковое заклинание. Воистину, нужно точнее определиться, зачем мне нужна искра. Просто из любопытства – очень плохой вариант. Перенесет не ту, будет мучиться, потому что обратно не отправишь. А Эйнар из вредности заставит содержать девицу. Да что во всей этой России нет девушки похожей на Ингу? Вопрошал. А свер неизвестно кого. Почему Россия? Инга оттуда. Владычицы эльфов тоже. Так зачем искать где-то в другом месте? Еще несколько бессонных ночей он потратил на то, чтобы хрустальное око показало нужных девушек. И в один прекрасный момент он увидел ее. Невысокая, хрупкая. С огромными голубыми глазами и пухлыми губками она кому-то улыбалась. Хвала создателю! Колдун тоже счастливо улыбнулся. Красивая! Вот ее и перенесет послезавтра. Его искра поздоровалась с какой-то высокой девицей, бежавшей вниз в непонятной яркой одежде, и продолжила подниматься по лестнице. Оставалось два дня до великого восхода звезды драконов, а искра продолжила подниматься к себе в квартиру. По пути поздоровавшись с соседкой Машей, шокировавшей всех необычным цветом волос. Сейчас они были убраны под капюшон легкого платья, отличавшегося повышенной яркостью. Миниатюрная блондинка даже не подозревала, что скоро окажется в трех мирах и что колдун дракон. Присмотрел её для себя. Да и кто бы из людей, ну, кроме всяких шарлатанов, всерьёз бы думал, что может обладать магией. Вот именно. Никто. А свёржев предвкушений, потирал руки. У него будет собственная искра. Довольный собой, он отправился домой. Нужно выспаться, а потом на ясную голову приготовить портал для переноса. Весело напевая весьма фривольную песенку, довольный колдун шагал к себе, пугая слишком радостным видом прислугу и воинов. Таким довольным колдуна видели редко. Все больше ехидно мрачным, а уж после оплаты ремонтов в замке он долго ходил ужасно злым. Искра, искра, искорка моя. Асвёр поднялся на второй этаж, в комнату, специально приготовленную для попаданки. Даже кристаллы обогрева разместил, потому что девушки с земли любят потеплее. Всё для комфорта и искры. Самоуверенный дракон был убеждён, что любая будет счастливо сбежать из своего мира и прекрасно зажить на всём готовом в его доме. Вообще-то коттедж прилагался к должности. но на такие мелочи колдун внимания и не обращал. Эйнар ни за что не заменит его на другого дракона. Правда, правитель сейчас немного нервничает и рычит буквально на всех, следит, чтобы никто не обидел его истинную пару. Хотя, если честно сказать, Асвер считал, что правитель переживает на пустом месте. Ах, милая Арчанка, у тебя горячий нрав. Напевала свер, но слишком шумная мать. До самого позднего вечера дракон собирался заниматься делами, коих сейчас прибавилось по понятным причинам. Ну и поспать не помешает. Ритуал лучше проводить на ясную голову. Довольная улыбка сама расползалась по его губам, когда вспоминал образ хорошенькой блондиночки, выбранной для переноса. Вот уже утром у него будет своя. Личная искоркая. Попозже вечером, когда уже точно всех желающих найти камни истинных пар выпроводили и из храма, и из храмового сада, Асвер отправился проводить ритуал призыва. Сегодня Драгстиарна будет в своем столетнем пике, и хрустальное око откроет портал на землю. Раз зеркало показало ему девушек, значит, он все сделал правильно. А Свера очень грела мысль, что он будет первым колдуном в горном царстве, призвавшим искру за многие тысячелетия. Разобрать заклинание, сделать расчеты по весьма запутанным формулам – это и вправду делает его выдающимся колдуном. Путь дракона пролегал через внутренний двор, сейчас разительно преобразившийся. Подарком отправившей эльфийской читы стало преображение сада. Вспомнив владычицу Лилию, колдун скривился. Землянка в выгоду хватала за хвост и быстро организовала парочку совместных предприятий, как она это называла. Он даже тайком проверил магию Лилию, а точно ли в ней нет драконьей крови, не нашел. Хотя ведет она себя как истинная драконица, и вот теперь у них тут цветет и пахнет всякое разное. Красиво, надо признать. Владычица лилии, применив свой дар, немного изменила растения, сделав их морозоустойчивее. Нет, а все-таки молодец. Усмехнулся Освёр, остановившись. Его взгляд приковал хрустальный купол зимнего сада. Сделать подарок от Эльфов за счет повелителя драконов? Ха! Если бы не знал, что переход отсюда на землю невозможен, Клык бы поставил, что у нее в роду драконы точно были. Для этого сада снесли кусок горы, сделав площадку. Сил колдуны потратили просто немерено, чтобы очистить достаточно большую площадь. Привезли очень много горного хрусталя, сделав из него купол, защищающий хрупкие растения. Ассвер с собой гордился. Именно он подобрал и доработал заклинания, которые наложили потом на хрусталь и землю. Эльфийская владычица дважды за этот год посетила дворец. И если будет третий визит, он улетит в Северные горы. Эта ужасная женщина способна умотать и драконов, Какое счастье, что такая досталась не им. Ай! Махнув рукой на эльфов и их невмеру деятельную владычицу, колдун продолжил путь. Повелитель счастлив, жило вернулись, скоро пополнение опять же. Живи и радуйся. Проклятая бездна! Он резко остановился, вспомнив, что давно не проверял обогревающие заклинания. Уже было собрался продолжить путь. но свернул на боковую дорожку. Лучше проверю. Без головы жить трудно. Знавал я одну эльфийку. Любила она. А сверзак кашлялся, когда из-за поворота вышла Инга. Моя леди, Колдун ответил поклон. Какая неожиданная встреча. Совершенно неожиданная. Недовольно проворчал появившийся следом Эйнор. Чего тебе не спится? Фыркнул он. А тебе? Усмехнулся Освёр. А мы гуляем. Эйнор прищурился, собственническим жестом притянул Ингук к своему боку. Нам полезно. И вообще, это мой личный двор все-таки. Ну и я вот гуляю. Заодно заклинание проверяю, чтобы в твоем личном дворе никто не решил спрятаться. А свер с усмешкой смотрел на то, как грозный правитель после его слов внимательно оглядывает двор, а Инга тихонько хихикает ему в плечо. Создатель. И это взрослые драконы. Точнее, дракон и человек. Женщина. А ну их вообще в бездну. Короче, безопасность я проверяю. Ну и зимний сад заодно. Только лишь проверяешь. Эйнар с подозрением посмотрел на колдуна. Я точно знаю, что сегодня ночь дракстиарная. С намеком произнёс он. А ты зачистил в храм, так готовил колодец к ритуалу силы. Не моргнув глазом соврало свер. Мой повелитель должен помнить, какая сегодня ночь. А какая? Полюбопытствовала Инга. Я читала про колодцы, но так и не поняла, как это работает. А я сегодня все покажу. Эйнор поцеловал жену в висок. Попозже. Там ничего интересного, если честно. Не буду мешать вашей прогулке. Асвер ответил легкий поклон и пошел в зимний сад. Вот же дурак! Чуть не забыл про ритуал силы. Точнее, он почему-то решил, что Эйнар его проводить не будет. И так сейчас все в полном порядке. Вот бы неловко вышло. Текс, погляди м. Хрустнув пальцами, колдун зашептал заклинание. За этот сад ему точно голову отрубят, потому что Инга от него в полном восторге. Закончив дела и проверив, что про вещи чита уже покинула храмовый сад, а сверно направился в храм. Пора заполучить искру.